Глава двадцать вторая В голове у меня вырисовывались контуры большого плана, и я принялся прорабатывать его детали. Крутил так и это, прикидывал, рисовал в блокноте схемы. Обдумывал, все ли принял в расчет, нет ли где-то неучтенных факторов. Ставил себя на место противников, проверял свои идеи с этого ракурса. Не отвлекаясь от обдумывания, перекусил охотничьими сосисками и всяким другим, что купил вчера в ночном магазине. Поев, поспал, проснулся, умылся и принялся снова крутить в голове свои идеи и задумки. А как стемнело, замкнул номер и отправился к одному человеку. На ступенях в подъезде пришлось посидеть полчаса, но к этому я был готов и прихватил с собой картонку. Подстелить подмерзнущее заднее место, потому что при планировании должно учитываться все, любые мелочи. Свет на площадке не горел, это было удачно. Я ждал, и терпение мое вознаградилось. Скрепя подошвами ботинок, нужный человек поднялся к своим дверям. В руке зазвенели ключи. «Привет!» — сказал я ему в спину. Человек замер. Оборачиваться он не спешил, зато переложил ключи в другую руку и медленно потянулся к карману. «Что, не поздавали стволы? Так с ними по городу и шастаете?» Человек хмыкнул, повернулся, взглянул из-под лобья, поразмыслил секунду и пошагал ко мне. Мы поднялись на площадку между этажами, я подвинул ему картонку, у меня было припасено и для него. Уселись рядом на ступеньке, темное окно смотрело нам в спину. Лапидуса забрали? Забрали. Человек рядом со мной был, Вася, он сжал и разжал кулак. Сегодня отправили в Союз, аэрофлотом. Помолчали. В оконные щели тихо свистели сквозняки. Из чьей-то квартиры нещадно тянула жареной рыбой, и с другой сверху чуть слышно пела «Абба». Хлопнула входная дверь, зашаркали по ступеням шаги. До нас не дошли. Неизвестный Васин сосед жил на нижних этажах. «Ты решил, кому ты веришь?» — спросил я. Василий вздохнул. Заговорил не сразу. «Сначала, когда ты рассказал про предательство, мне это показалось ерундой, полным бредом. Да и ты в последнее время был какой-то не такой. Странный ты был какой-то. Но теперь-то понятно, что не на пустом месте ты таким был. Он нервно почесал щеку. Кто-то из вас двоих точно предатель. Либо ты, либо он. Скорее всего, все-таки он. Скорее всего, — скривился я, — все-таки. Так-то провалов у нас хватает. И все их хорошо бы изучить внимательно и подробно. Помнишь, в Швеции на лыжном склоне? Тогда у объекта должна была поломаться лыжа, а поломалась почему-то у меня. Может, стоило поговорить с тем парнем, что за это отвечал, пора спросить, от чего так вышло, кто его убедил так ошибиться. Не сам же я себя подставил. «А я, представь себе, тоже об этом подумал», — сказал Вася, — вчера вечером после всего. А сегодня позвонил знакомому из шведской резидентуры, попросил разузнать. Тот парень из лыжного проката умер, машина сбила, водителя не нашли. Вот видишь. В чем-то подобном я и не сомневался. Гордеевский, доказывая хозяевам свою лояльность и полезность, помешал Васиной перспективной вербовке. Исполнители англичане убрали безжалостно, в своем стиле. А нас потом в отеле чуть не сцапала полиция. Наверняка тоже с подачи понятно кого. А мне еще и с местными ненацистами пришлось пообщаться. Вижу, вижу. Да и вообще. Вася усмехнулся чуть заметно краешком рта. «Будь это ты, то сидел бы сейчас в Лондоне в мягком кресле и вел речи с сэрами и перами, а не давил задницей картонку в холодном подъезде и не болтал бы со мной». В его словах был резон. Вася стукнул меня кулаком в плечо. «Так что не придирайся к словам, лучше давай рассказывай». Это был правильный подход. Я не стал тянуть резину и рассказал о том, что случилось на подставной квартире англичан, об Ирине Гордиевской и ее помощи, о колумбийцах, о полковнике Бережном, я рассказал практически все. Умолчал я только о своем попаданчестве из будущего. Я давно и много думал, и твердо решил, что об этом не стоит говорить вообще никому. Так будет правильно. Сам бы я такому ни за что не поверил, потому что чудес в жизни никогда не видел. А вот патологические вруны и больные на голову индивидуумы иногда встречались. И велика вероятность, что меня с моими откровениями Примут как раз за такого. И хорошо, если признаются в этом сразу, Они притворятся, что поверили, а сами станут придумывать, что же со мной таким теперь делать. Спасибо, что не застрелил вчера в резидентуре, закончил я свой рассказ. Вася задумчиво сверлил взглядом перила позади меня. И что ты теперь думаешь предпринять? Я подумал и поделился с ним некоторыми деталями своего плана. Только мне понадобится твоя помощь. Не сомневался в этом. Вася саркастически кивнул. Мы посидели молча, думая каждое своем. А может, думали мы об одном и том же, в чужую голову не заглянешь? Ты и не голодный? Спросил Вася. Я помотал головой. А с деньгами как? Подкинуть? Вот это не помешает. Вынесу тогда. Тут Вася здорово меня выручал. Забегать вчера на квартиру, чтобы забрать свою заначку, я не решился. Там меня могли уже ждать. Или наши, или британцы с датчанами. «Хорошо. Что у вас там нового?» Вася рассказал, все было, в общем-то, предсказуемо. Провели за день три собрания. Все остальное время писали отчет о случившемся. Усилили бдительность. Посла вызвали в датский МИД, там с ним говорил какой-то полицейский чин. «Ты сломал Журавлеву ключицу», — добавил Вася с легким укором. «Вот блин. Я потом извинюсь и проставлюсь. А Гусь что?» «А, этому только руку поцарапало. Ходит теперь героем, всем показывает дырку в пиджаке». Мы посмеялись. «Да, я хотел поговорить с тем негром Леонардо», — вспомнил Вася. «В бразильском посольстве его не было. Сказали, уехал». «Не надо его искать», — сказал я. «Я с ним сам разберусь». А Болтус не уехал. Далеко уехать ему не дадут колумбийцы. Он прячется в городе, и вряд ли слишком тщательно, ведь он думает, что меня арестовали и увезли из страны. «Кстати, о неграх», — вспомнил Вася еще. Он рассказал, что полчаса назад, направляясь к своей машине, видел микроавтобус, в котором сидели темнокожие ребята, по виду африканцы. Интерес, с которым они глазели в сторону посольства, показался Васе нездоровым. Увидев, что замечено, они тут же укатили прочь. «Ясно», — кивнул я, — «с этими тоже надо разобраться». В отношении эфиопских отморозков надо было что-то делать. Подходил срок встречи с их главарем гиены. Если к ним просочатся новости обо мне, они могут совершить что-нибудь кровавое. В голове вертелась идея, но она пока еще не оформилась во что-то конкретное. На прощание я попросил Васю незаметно встретиться с Ириной Гордиевской. Нужно было предупредить ее о нависшей опасности со стороны колумбийских гангстеров и убедить, что все более чем серьезно. Она наверняка переживала гибель доктора Лапидуса, и я не знал, что в свете случившегося Она думает теперь обо мне, но вряд ли это имело значение. Я подождал, пока Вася вынесет мне деньги, мы договорились о том, как будем держать связь, и я ушел. Прогуливаться по центральным улицам, как ни в чем не бывало, мне, конечно, лучше было поостеречься. Мое фото наверняка уже разослали во все полицейские участки и не только туда. Но и прятаться круглые сутки в отельном номере я не собирался. Возле моего прежнего дома наверняка дежурили, и появляться там я не планировал. Но следить за всеми моими контактами, дежурить в местах, где я мог появиться? Нет, это вряд ли. У наших просто не хватит людей. Да и у англичан не хватит. Эти, правда, могут напрячь местных. Как бы там ни обстояло, для осуществления моих планов мне нужно было перемещаться по городу и встречаться с людьми. Кто-то из них этой встречи старался избежать, другие о предстоящем и не подозревали. Обычное дело для майора Смирнова. Теперь и для меня. В кафе я зашел с черного хода. Там было заперто, но замки меня с недавних пор не останавливали. В подсобке оказались люди. маленький бритый качок и девушка выдающихся форм. Они сидели на диване. Я им не помешал, они то ли уже закончили, то ли еще не начинали. «Тебе кого?» Качок набычился и поднялся. Я к Леонардо». «Его нет». «А если найду?» «Чего?» Он не понял моей иронии и попер вперед. Руки он расставил всю ширь, как будто собирался меня обнять. Но было ясно, что объятия эти дружескими не предполагаются. С другой стороны, парень не угрожал мне ножом или пистолетом, не пытался вырубить или покалечить. Он просто хотел выставить меня обратно за дверь. Мне тоже не хотелось причинять ему вред. К тому же здесь была дама. Поэтому я шагнул к нему и быстро нажал на одну точку за ухом. Парень не успел мне помешать, а потом замер, оцепенел. Я усадил его на диван, девушка в страхе вскочила, прижалась к стене. «Не бойся», — сказал я, — «как тебя зовут?» «Камила». «Иди сюда, Камила, смотри, массируй ему вот здесь, и минут через двадцать он будет как новенький». Я показал место в районе солнечного сплетения, а сам прикрыл за собой дверь и направился дальше. Леонардо оцепенел, и без нажатия на болевые точки... Так на него подействовало мое появление. Он вжался в кресло и зажмурился, как будто пытаясь притвориться мертвым. Я уселся напротив и стал ждать. «Много тебе заплатили?» — спросил я, когда он открыл один глаз. Его плечи вздрогнули на газа и по паркету. «Немало, Ник!» — обреченно проблеял он. но ну и не так, чтобы очень много. В общем, средний. А еще они обещали защитить меня от Карлоса Монтеро, но сегодня от него опять приходили. Я молчал. «Теперь ты убьешь меня?» — донеслось из его скривившегося рта. Черная его рука с розовой ладонью вцепилась в подлокотник. Начищенные до блеска туфли дрожали. «Тебя незачем убивать», — сказал я. «Ты и так мертвый, внутри, как все предатели». Он пошевелился в кресле, лоб его чуть наморщился. Леонардо пытался сообразить, можно ли ему радоваться, или это пока рановато. «Ты еще не продал свой кофе?» – спросил я. «Нет, Ник, не продал. Какое там?» «Не называй меня Ник, мы больше не друзья. Кофе у тебя выкупят. С тобой свяжутся люди, скажешь им нормальную цену. Фамилия нашего торгового Аташера Рабинович, так что даже не пытайся его обмануть». Леонардо закивал. «Хорошо, Ник, то есть... И извини, хорошо...» Он бросился что-то записывать на листке бумаги, наверное, фамилию Рабинович. За это мне нужно две вещи. Не надо записывать, запомнишь так. Первое. Организуешь мою встречу с японцем в военно морским аташе. Не знаю, как хочешь, так и выкручивайся, это твои проблемы. Отмел я какие-то его возражения. Второе. Сообщи Карлосу и его кокаиновой братве, что их бизнес собираются потеснить амбициозные ребята из Африки. Решительные и отбитые на всю голову. — Скажи, что слышал это из надежных источников. Придумай, из каких именно. Надо, чтобы они поверили. — Все понял? — Я уже придумал, как быть с эфиопами, а заодно и с колумбийцами. Надо сделать, как в том анекдоте про корабль и Бога. Минус столкнется с минусом, и получится громкий и полыхающий плюс. Леонардо приподнялся над столом. — Я все понял, Ник, я все сделаю. То есть... И извини. Сделай, сделай обязательно. Я приблизил к нему лицо. «И еще. Ты же понимаешь, что в футболе я теперь всегда буду болеть только за Аргентину». После этих слов я развернулся и быстро вышел. Мне не хотелось видеть и слышать, как он рыдает. Дойдя до комнаты с диваном, я заметил, что там происходит нечто неожиданное. Пришлось отвести взгляд и к выходу добираться на цыпочках. Камила продолжала оказывать помощь пострадавшему, но массировало ему другое место и другим способом. В принципе, это тоже могло сработать. Мне потребовалось взять на прокат другой автомобиль. Пользоваться предыдущим было, пожалуй, опасно. Я издавать его обратно не стал, поостерегся. Сами через время найдут там, где я его оставил, в переулке недалеко от центральных площадей. Не исключая, что в обозримом будущем придется погонять на машине с предельными скоростями, в этот раз я остановил выбор на Мерседесе. На нем я и поехал на встречу с японским дипломатом. В таких случаях машину принято оставлять подальше от места встречи за пару кварталов. Я так и сделал, и к кафе «Большая рыба» на дальние конечности сквера шел пешком. Проверяя, нет ли за мной слежки, я сделал изрядный крюк по узким немноголюдным улицам. Потом еще с полчаса понаблюдал за входом в кафе со скамейки в парке. Кажется, все было чисто. Японец играл по-честному. Военно-морской аташе из страны восходящего солнца был именно таким, каким я себе его и представлял. Немолодым, полноватым, вежливым, настороженным. Звали его Ямато Накамура. Я специально выбрал дальний столик в затененном углу под прикрытием разлапистого фикуса в большом горшке. Заметить нас можно было только в том случае, если специально присматриваться. Да в этот утренний час кафешный зал от посетителей совсем не ломился. Мы перекинулись парой фраз о погоде. Мой собеседник разговаривал по-английски хорошо, почти без акцента. Ясная и морозная, погода тоже была хороша. И еще раз спасибо, что согласились прийти, Ямато-сан. Как инициатор встречи я первым перешел к сути. Дело мое к вам заключается вот в чем. В очень деликатных и вежливых выражениях я намекнул, что мне известно о его затруднительной ситуации в отношении некоторых нечистоплотных дельцов из стран Латинской Америки. Да, мафия совсем распоясалась и создает проблемы для порядочных дипломатов там, где этого совсем не ожидаешь. Да, полиция не способна поддерживать порядок, коррупция разъедает западный мир, и это просто безобразие. Дальше я сообщил, что могу помочь в решении вопроса, причем помочь кардинально. Зависшая без движения злополучная партия кофе будет реализована всем участникам финансового проекта возвратятся вложенные средства, возможно, даже с небольшим процентом. А гангстерская группировка уберет свои грязные лапы и перестанет третировать честных людей. «Что от меня потребуется взамен, Николай-сан?» – проговорил Ямато Накамура, облизнув пересохшие губы. Я рассказал. По мере моих слов, лицо японца светлело. Он старался не показать своего облегчения, но оно было очевидно. Майора Смирнова учили подмечать такие вещи. От японского военно-морского аташе не требовалось тащить мне папки с секретными документами. Я не просил передать мне их шифровальную книгу и схему маневров японских эсминцев на предстоящих совместных с американцами учениях передавать было тоже не нужно. Я просил о другом. В свободное время Ямато-сан проводил время в международной компании дипломатов. Они собирались в Кигельбане на улице Стрегет. Одним из завсегдатаев этих сборищ был второй секретарь посольства Австралии, он же сотрудник Австралийской службы безопасности и разведки. От японца требовалось следующее: В присутствии этого дипломата из страны Кенгуру он должен был рассказать, что недавно выпивал с одним русским, или не выпивал, а общался на турнире под зюдо, на симфоническом концерте, на выставке аквариумных рыбок, в общем, неважно где. И этот русский был подвыпивший и болтливый. Он расхвастался, что скоро СССР получит перевес в гонке вооружений, так как советским шпионам удалось украсть один из главных секретов НАТО. В ближайшее время этот секрет будет переправлен в Советский Союз, при этом нужно обязательно упомянуть кодовое имя человека из Кёльна. Австралиец наверняка тут же побежит к своим старшим братьям-англичанам, на это я и рассчитывал. Ямато Накамура не был дураком и понимал, что оброненные им в нужном месте и в нужное время слова могут стать причиной многих событий. Также он наверняка догадывался о том, какую организацию я представляю. С другой стороны, то, о чем я его просил, страны Японии совсем не касалось, и в случае чего к нему самому предъявить претензии будет трудно. Он просто поделится услышанным от чудаковатого русского. А если впоследствии это окажется расчетливо слитой дезинформацией, то какие могут быть вопросы к пересказавшему? Вы шпионы, вы и сортируете информацию, а я просто военный дипломат, за что купил, за то и продал. Да и вообще, когда ты крупно залез в посольскую кассу, а вместо барыша заимел долг перед колумбийской наркомафией, такое предложение – это просто песня и дар небес. Я и сам понимал, что с Ямата в его положении я бы мог вытянуть что-нибудь, Куда более существенное, но в его отношении предполагалась игра на перспективу. Это с Леонардо и с во главе с Дато Буан Розали Джалалом я потребую принести мне на одни сутки шифровальные книги их посольств. Бразилия и Малайзия страны большие и людные, а что с них взять в 1977 году непонятно. Пусть наши хотя бы почитают, о чем переписываются их посольства со своим руководством. Может обнаружиться что-то интересное. Япония – совсем другое дело. Это наш восточный сосед и давний противник, и отношения с ее военно-морским консулом нужно развивать постепенно. Его досье мы с майором помнили наизусть. До 1945 года у господина Накамуры жили родственники в Нагасаке. Потом их не стало. Это могло не иметь значения и не влиять на его теперешние отношения к американцам. А могло иметь, и еще какое. В общем, тут спешить не стоило. Стоило сконцентрироваться на ближайшем нашем деле. Когда нужно будет провести предполагаемый словесный вброс, я пообещал сообщить Ямато заранее. Договорились, что я позвоню ему под видом продавца аксессуаров для игры в кегли. На прощание мы пожали друг другу руки. Я надеялся, что потом, в недалеком будущем, Ямато Накамура еще не раз пожмет руку советскому человеку. Если не мне, то кому-нибудь из моих коллег-разведчиков. Теперь мне нужно было связаться с полковником Бережным. Сделать это, позвонить на лондонский номер, можно было прямо с улицы, из телефона автомата. Не из всякого, но ближе к центру города таких хватало. Алло, это вице-консул Бережной? Да, кто это? Это Николай из Копенгагена. Коля, ты? Хм. Там в своем Лондоне полковник Бережной несколько замялся. А скажи-ка мне, Коля, почти сразу нашелся он. Какое было прозвище у нашего ком -роты в учебке? Разговор пошел в неожиданном направлении, и я немного растерялся, но память майора Смирнова тут же включилась и подсказала правильный ответ. Если ты о капитане Чебуридзе, то мы называли его крокодилом. Перед моими глазами встала картинка двухметрового усатого грузина. Тот крутил саперную лопатку, и в руках у него лопатка превращалась в размытое мелькающее пятно. Я прогнал это ненужное сейчас майорское воспоминание, потому что Бережной уже кричал что-то мне в ухо. «Коля!» — бился в мембране его голос. «Коля, ты сейчас где? Мне тут доложили о том, что произошло в резидентуре, и там еще. Тебя, естественно, ищут наши. Кроме того, разыскивает полиция по всей Скандинавии, а еще почему-то колумбийская мафия и вдобавок какие-то африканские головорезы. Но награду за тебя обещают британцы». Он замолчал, но лишь для того, чтобы набрать в легкие побольше воздуха. «Что там, твою мать, у тебя вообще творится?» Я отодвинул трубку подальше от уха, но дальше бережной молчал. Видимо, ожидал моего ответа, а может, свалился с сердечным приступом. «Все обстоит примерно так, как ты описал». Пришлось мне подтвердить описанную им картину. «Но я с этим разберусь. А звоню я тебе вот по какому делу. Надо продать партию бразильского кофе. Там примерно...» Я стал объяснять, сколько, где и почем. «Чего?» Дикий крик Бережного прервал поток моей количественной и денежной информации. «Какой кофе, Коля?» Вопил из трубки старый друг майора Смирнова. «Какие поддоны! Какие торгпредства и Софтрансафта, Что ты несешь?» «Какие в этом Лондоне голосистые полковники КГБ?» Подумалось мне со злостью. «Послушай, Игорь!» Заорал я и себе так, что проходящая мимо старушка подпрыгнула от неожиданности. «По нашему основному вопросу назовем это так. Я работаю и рассчитываю на успех. А сейчас для меня актуален этот сраный кофе. Это действительно имеет большое значение. Имеет для дела. Твою мать, просто поверь мне и помоги!» Я замолчал и отдышался. «Давай, записывай номер», — добавил я уже поспокойней. Бережной что-то пробурчал. Я продиктовал номер Леонардо, он записал. Поверил ли мне все-таки Бережной, станет ли заниматься тем, о чем я попросил, было непонятно. Что мне делать, если таки не станет, я не представлял. Еще только подходя по обшарпанному отельному коридору к своему номеру, я услышал, что телефон за дверью просто разрывается. Я заскочил внутрь и схватил трубку. Это был Вася. И новости у него были плохие. Он поговорил с Ириной Гордиевской, но его предостережение не сработало. Ирина не вышла на работу. Гордеевский по этому поводу молчал. Вася сразу обратился к частному детективу из своих прикормленных и надежных. Отыскались свидетели того, как вечером в нашем районе некую женщину запихивали в автомобиль. Номер никто не запомнил, но сам автомобиль описали хорошо. Дальше все стало понятно. Ирину похитили колумбийцы.